Правило седьмое. Развивать волю и закалять характер. Обычно люди плывут по течению в ожидании попутного ветра для исполнения своих желаний, надеясь, что внезапно повезет, или же просят помощи у святых. Они надеются на благоприятные обстоятельства, которые помогли бы удовлетворить их потребности. Многие безоговорочно признают отсутствие воли и свою неспособность делать то, что требует значительных усилий. Воля людей слаба и распылена, поэтому они предпочитают простые решения и удобные пути. Нам всегда хочется срезать дорогу, приблизить желаемое. Нас пугает тяжелая работа, требующая терпения. У нас нет сил ни отказаться от ненужного, ни достичь необходимого. Мы обращены к внешнему миру, который соблазняет нас, пользуясь нашими фантазиями и наивностью. Люди толстеют, так как не контролируют свой аппетит, отравляют себя курением, не могут противостоять различным вредным привычкам. Обыватели увядают в ожидании лучшего завтрашнего дня. Застенчивые, безвольные и ленивые Они не могут добиться успеха в жизни Марионетки своих страстей Многие не имеют силы воли для достижения того, чего хотят Мы должны понять, что аморальность Это с одной стороны проблема современной культуры А с другой недоразвитие силы воли Невозможно вести себя цивилизованно и этично Если отсутствует воля необходимое для контроля внутренних аппетитов и инстинктов, берущих начало в нашем бессознательном. Безвольных людей большинство, и они не могут отказаться от внезапных импульсов и сдерживать их ради получения большей выгоды в будущем. Способность дождаться такой награды определенно требует воли. К сожалению, современная культура поощряет простое и быстрое получение благ. И люди, соблазненные этими идеями, как песнями сирен, приобретают моральную болезнь. Они постоянно нарциссически чего-то хотят. Им кажется, что материальные и нематериальные блага, предлагаемые потребительским рынком, получить очень просто. А когда со временем этого не происходит, их охватывают гнев и разочарование. Из-за своей инфантильности люди ожидают, что их желания будут удовлетворяться так же, как было в материнской утробе, то есть легко и быстро. Так происходит потому, что слово «воля» отсутствует в ментальном лексиконе людей. Они полагаются на удачу или считают, что им должно принадлежать все. Некоторым физически активным людям кажется, будто сила воли у них есть, Но в действительности они много работают только чтобы выполнить свой долг, заполнить желудок, удовлетворить жажду власти, мести или нарциссизм. Это не проявление воли, а телесное и психологическое выживание. Проявлением воли называется действие, когда мы хотим достичь чего-то, что идет вразрез с нашими аппетитами и инстинктивными импульсами, и не является жизненно необходимым. Например, человек с нормальным уровнем жизни ставит перед собой цель зарабатывать в два раза больше или выйти за пределы среднего класса, к которому относится, добиться положения в обществе, хотя вполне мог бы оставаться тем, кем был. Но нельзя назвать проявлением воли тот случай, когда благодаря инстинктивным импульсам человек сдвигает горы, чтобы удовлетворить, например, жажду мести. Воля — это не вынужденное, а сознательное действие «я», которое может позволить человеку совершать добродетельные поступки, наделяя его силой противостоять соблазну и греху, помогает преодолеть трудности существования. Характер — это совокупность унаследованных и приобретенных качеств, определяющих поведение каждого человека. Люди или другие объекты отличаются друг от друга именно своими прирожденными или приобретенными качествами. Большинство людей пассивно позволяют внешним обстоятельствам запечатлевать в них то, что характерно для данного исторического периода определенной культуры, и создавать искусственное «я», которое вытесняет «я» истинное. Такие люди очень слабы поскольку большая часть их психики чужда истинному Я. Она похожа на привитый черенок или заплатку и служит интересам тех сил, которые эту прививку сделали. Она не имеет отношения к истинному Я человека и настолько захвачена этими чуждыми силами, что ее мотивация диаметрально противоположна желаниям и целям истинного Я. У многих людей в глубине души живет разочарованное и печальное существо, которое интуитивно чувствует, что сценарий жизни был ему насильно навязан извне и поэтому отчаянно жаждет освобождения. Действовать вопреки себе, против своих истинных желаний, уже стало обычным явлением, вызывающим сильное внутреннее противоречие, которое задерживает и ослабляет реализацию любых планов. Человека со слабым характером нельзя назвать целостным, и, наверное, он никогда таким не станет, и тем более не сумеет вести себя в соответствии с моралью. Для того, чтобы стать зрелым и завершенным человеком, прежде всего необходимо достичь состояния высшего бодрствования, в котором человек уже не будет механически взаимодействовать с окружением то есть важно не допускать потери своего психологического я как это происходит во время гипнотического транса, когда гипнотизер отбирает у человека его я Так действует и гипноз окружающей среды человек теряет свою идентичность ментально сливаясь со всем, что захватывает его внимание я человека неизбежно следует за вниманием куда оно направляется Туда же следует и я. Вся повседневная жизнь человека проходит в состоянии отождествления, и очень редко, лишь на мгновение, зачастую даже не осознавая того, он может увидеть отблеск своей сущности. В этом одно из самых больших препятствий в развитии сознания и характера. Человек все время сливается с различными внешними стимулами, временно превращаясь в их часть. Именно поэтому он становится неспособным к рассуждению и критичному восприятию происходящего, пассивно принимая внушаемые идеи, особенно если они исходят из источников власти, авторитетных общественных или научных организаций. Таким образом, вместо того, чтобы извлекать пользу из собственного опыта, человек пассивно позволяет ему формировать себя, превращаясь в простой придаток управляющей силы. Хуже всего то, что таким образом вообще теряется способность вести себя сознательно, то есть действовать в состоянии высшего сознания, позволяющего свободно и независимо варьировать, выбирать или создавать новые, более адекватные формы поведения. И человек довольствуется ролью пассивного исполнителя воли случая. Очевидно, что такой механизм не позволяет развивать высшие качества характера, поэтому сначала необходимо освободить свое «я» от порабощающего влияния окружающей среды, а это очень трудно. Нужно, чтобы характер закалился в школе жизни, для чего необходимо постоянно бороться с трудностями и преодолевать препятствия до тех пор, пока они не перестанут нарушать наше внутреннее равновесие, и начнут служить отличным питанием для силы воли. Самые разные жизненные проблемы могут стать источником силы или слабости, в зависимости от того, как мы к ним относимся. Когда мы научимся сохранять спокойствие в бурю, уважать права всех людей, быть уравновешенными в момент и успеха, и неудачи, научимся не позволять внешней стороне вещей превалировать в наших впечатлениях, не жалеть себя и не потакать своим прихотям, быть гибкими, как ивы на ветру, сохраняя устойчивость во время самых тяжких перемен, не теряя хороших качеств и внутренней прозрачности, лишь тогда можно говорить о воспитании сильного характера в соответствии с высокими моральными нормами. Те, кто избегает жизненных трудностей и пассивен при встрече с ними, обречены иметь слабый, рахетичный характер и волю, распыленную многочисленными внешними стимулами. Часто силу страстей принимают за силу воли, когда человек, которым овладели амбиции, жадность или ненависть, достигает пугающей власти над другими. На самом деле, люди, движимые низшими импульсами и страстями, если и достигают чего-то, то не благодаря, а вопреки своей воле. Истинная воля может служить только духу и добру и ни в коем случае не разрушению. Человек, который хочет развить волю лишь для того, чтобы подчинить людей, попрать их права и отобрать имущество, обманывает себя и сеет семена собственной гибели, поскольку все, что он считает своей волей, в действительности лишь проявление низких животных импульсов его поступки постепенно становятся все менее и менее человечными. Многие успешные люди, характер которых кажется сильным, на самом деле движимы хищническим инстинктом и лишены этики и морали. И наоборот, застенчивые и пассивные люди, честные и с мирным характером, могут всегда поступать правильно, но не иметь силы для осуществления чего-то важного в жизни. Таким образом, как это не парадоксально, мы можем встретить плохих людей с сильным характером и хороших со слабым, что широко отражено в литературе и кино, где злодеи обычно крайне хитры и с легкостью обманывают хороших, но наивных, слабых и нерешительных простофиль. Этот пример поможет нам понять истинную природу воли и ее отличие от животной страсти, то есть примитивных импульсов человека не требующих от него приложения каких-либо усилий. Сила воли в самом высоком смысле – это сила, развитая осознанно и целенаправленно, с целью победить свою низшую природу, чтобы вести себя добродетельно и противостоять аморальным соблазнам. Когда человеку удается стать хозяином себя, вся его энергия попадает в распоряжение высшего «я» или сущности, что освобождает его от страстей и наделяет способностью противостоять силе разрушения и хаоса. Если раньше человек был способен только желать, то теперь он знает, как действительно хотеть, понимая, что может реализовать любые планы, если только обладает необходимой для этого заслугой. Под заслугой подразумеваются не только развитые им личные способности, но и степень безупречности реализованного усилия. Старый афоризм «если по-настоящему хочешь, то сможешь» превращается в реальность, когда становится понятной разница между желать и хотеть. Тот, кто действительно хочет чего-либо, ставит перед собой цель и настойчиво, благодаря силе истинной воли, движется к ее достижению. Воля рождается вследствие непростого желания или намерения, а терпеливого самопожертвования и продолжительных усилий. Поэтому инертный человек, который не способен пожертвовать комфортом, никогда не сможет развить волю и будет вынужден довольствоваться крохами со стола жизни. Воли также не может быть у тех, кто занял удобную позицию слабого человека, рассчитывая на защиту со стороны общества. Воля доступна лишь тем, кто ищет разные пути достижения успеха, кто увидел бессмысленность фантазии легкого и быстрого обретения благ, предлагаемых потребительским рынком, кто готов попробовать путь самопожертвования, который иногда означает кровь, пот и слезы, а это лишь незначительная плата за осуществление больших планов. Аскетизм, как правило, неверно ассоциируется со строгими религиозными ограничениями, требующими отказа от всего земного, от всех телесных удовольствий. На самом деле аскетизм помогает подчинить аппетиты тела своему духу, то есть я. Только так дух сможет проявляться в настоящем моменте через тело человека и участвовать в здоровых удовольствиях, отметая порочные наслаждения. Материальные блага и различные приятные занятия идут во вред, если контролируют я, но они не опасны, если чисты, здоровы и служат духу человека. Лишь тот, кто реально закалил свою волю, может свободно и самостоятельно сделать выбор и отказаться от вещей незначительных, которые лишь кажутся нужными в пользу высшего блага, постоянного счастья, царящего в стабильном внутреннем мире. Рай существует, и это наш внутренний мир, который улучшается благодаря работе над собой, сублимации и извлечению квинтэссенции из своего жизненного опыта. В этом мире Бог представлен божественной искрой, которая имеется у каждого из нас, и мы должны войти в рай внутреннего мира еще при жизни. Такова главная награда трансцендентальной морали природы. А все остальное приложится.